Глава 23. Баря. Денис довозит меня до общаги и уезжает. Это хорошо, потому что мне нужно немного подумать, плюс устало с дороги, вещи разобрать, поесть, приготовить. У меня ещё два выходных, а потом опять надо встраиваться в рабочий и учебный ритм. И вот эти дни я планирую провести с Денисом. Нам и правда нужно время, чтобы узнать друг друга. И какое счастье, что Денис это понимает. Я так боялась, что он отстранится или решит, что это загоны. После того, что между нами было, казалось бы, чего скромничать, но я слишком разогналась. Определённо, не стоило так себя вести. До вечера занимаюсь делами, а потом звонит Денис. Предлагает кое-куда съездить. «А куда?» — спрашиваю с любопытством. «Это сюрприз». Я чувствую, как он улыбается. И правда, до самого места назначения молчит, как партизан. В плане, куда мы едем. А так, кажется, у него хорошее настроение. Утром он был хмурым. Опять же, деньги эти. Конечно, широкий жест, но всё-таки странно. Отдать такую сумму и сказать «забей». Тем более, что там действительно было больше, чем нужно. Часть денег я оставила брату с мамой, решив, что сама отдам этот долг. А теперь, выходит, отдавать нечего. И всё же лучше я отложу эти деньги. Денис подаёт мне руку, помогая вылезти из машины, притягивает к себе и коротко целует. «Ты так вкусно пахнешь?» — говорит мне. Я улыбаюсь. Те духи, что подарил Слава, классные, и запах прямо мой. Смотрю на высотное здание «Москва-Сити» и ахаю. «Ты серьёзно?» Денис только молча тянет меня в ту сторону. Пока мы поднимаемся наверх, чувствую лёгкую дрожь. Такая высота ведь. Выходим в коридор, где кроме нас прилично людей — У окна я зажмуриваюсь на мгновение, сжимая руку Дениса. Боже, как красиво и высоко, просто дух захватывает. Вечер уже упал на город, затопил темным, и теперь среди этой черноты повсюду горят огни. С неба падает снег, медленно, большими хлопьями, почти стеной опускается на землю. «Красота какая, Дэн!» — шепчу, не отрывая взгляда от картинки за окном. Он обнимает меня, стоя сзади, и в стекле отражается его улыбка. Мы почти не говорим, так и стоим, но мне хорошо, спокойно. Появляется ощущение, что я в детстве, когда веришь в волшебство, и даже самое обыденное кажется необычным. «Знаешь, о чём я мечтала в детстве?» — говорю вдруг. Денис напрягается, потом спрашивает. «О чём?» «Летать хотела». «Летать?» Он усмехается, отстранившись, встаёт лицом ко мне, прислоняясь к ограждению. Я киваю. Просила маму подарить мне крылья, но только настоящие, чтобы можно было летать, как птицы. Я улыбаюсь. Денис тоже качает головой, рассматривая меня. Что, глупо, да? Почему глупо? Хорошая мечта? Он снова притягивает меня к себе, обнимает, продолжая разглядывать. «А ты о чём мечтал?» Спрашиваю его. Денис хмурится, смотрит в сторону, размышляя. «Даже не знаю», — говорит, наконец. «Мне не до мечтания было. Отец хотел вырастить гения, видимо, потому всё детство я провёл в секциях и кружках. Хотя, знаешь...» Он замолкает, а я спрашиваю. «Что?» Денис отмахивается. Я тереблю воротник его куртки. «Ну, расскажи». Он устремляет на меня взгляд, и я замираю. «Порой, кажется, мы чувствуем друг друга, а порой, когда он смотрит вот так внимательно из-под лобья, что я совсем не знаю этого парня». «Тебе это правда интересно?» — спрашивает, как будто не веря. «Конечно». Он еще меня рассматривает, усмехнувшись, качает головой. «Знаешь, отец всегда работал, я его почти не видел, и даже на мой день рождения он не появлялся». Мне, наверное, тогда лет шесть было. Мы с мамой поехали гулять в парк, а потом была встреча в кафе с гостями. Короче, в парке я увидел дракона». Денис снова усмехается. «Здоровый такой, трёхголовый. Я очень его хотел, но он не продавался. Можно было выиграть в тире. Мама попробовала несколько раз, но не попала. И мы ушли, потому что уже опаздывали. Я разрывелся и просил купить мне этого дракона, и до самого кафе успокоиться не мог». Мама сказала, вот если бы тут был папа, он бы наверняка попал в цель. Но папы не было. Денис задумчиво смотрит куда-то в стену. Никогда не было. По-дурацки, наверное, звучит, но я чувствую его обиду. Ту детскую за дракона и еще на отца, который, кажется, живет в нем до сих пор. У меня не было папы, и я знаю, каково это — расти без него, совсем без него. А каково расти без него, когда он есть? У вас с отцом сложные отношения, да? «Спрашиваю несмело». Денис переводит на меня хмурый взгляд. «Сложный — это мягко сказано, но не вникай, Варь, не будем портить вечер». Я утыкаюсь ему в грудь. Хочу сказать, что для меня это вовсе не портить вечер, что я хочу знать о Денисе всё. Хочу разделить с ним не только такие прекрасные минуты, когда мы вместе и нам хорошо, но и грустные, тяжёлые. Как-то помочь, понять, облегчить». Он вдруг крепко сжимает меня в объятиях, даже дыхание перехватывает. «Ты хорошая, Варь!» — шепчет мне в волосы. «Слишком хорошая!» Остаток вечера Денис пребывает в задумчивости, которая меня немного пугает, но спрашивать о чём-то боюсь. Он не готов пока делиться личным. Это я поняла. Мужчинам в этом плане всегда сложнее открыться. Расстаёмся мы быстро. Поцеловав меня, Денис уезжает, а я растерянно иду в общежитие. Вот вроде бы и хорошо всё, а на душе как-то грустно.